Часть первая. Тело. Как мы адаптируемся к современным продуктам питания. Глава 1 Школа диет. Понимание контроля веса. Десятая операционная больница Университетского колледжа Лондона, январь 2023 года. Мистер Джонсон весил около 150 килограммов. Он сказал мне, что всегда был полным, но не мог похудеть, выполняя указания различных диетологов, нутрициологов, фитнес-инструкторов и лайф-коучей, которых он посещал в прошлом. У него недавно диагностировали сахарный диабет, и он решил обратиться в мое отделение бариатрической хирургии в больнице Университетского колледжа Лондона. Теперь его полуобнаженное тело тщательно готовили к операции. Все мышцы пациента были парализованы инъекцией Курара. Кураре — древний растительный яд, который использовали жители амазонских джунглей в своих дротиках для охоты. Из-за паралича он не мог самостоятельно дышать и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких через трахеальную трубку. Мехи аппарата издавали успокаивающий звук, за которым следила моя подруга Уинт, анестезиолог. Она ввела форму снотворного, то же вещество, которое преступники подсыпают на свиданиях, чтобы все воспоминания об этом событии стерлись. Зная о предстоящей боли, она ввела ему большую дозу обезболивающего. Он лежал на операционном столе с вытянутыми и разведенными ногами и руками, словно был в процессе прыжка. Я вспомнил знаменитый эскиз витрувианского человека Леонардо да Винчи, но передо мной был очень крупный современный мужчина. Пока персонал привязывал руки и ноги пациента к операционному столу мягкими креповыми повязками, Я, стоя между его ног, взял пульт дистанционного управления и нажал кнопку «Обратный тренд Трэндоленбург». Стол зажужжал, после чего мистер Джонсон был поднят под углом 45 градусов и развернут лицом ко мне. Большой телевизионный монитор, прикрепленный к шарнирному металлическому рычагу, опустился до удобного положения чуть ниже моего уровня глаз и приблизительно в метре от меня. «Лиз». Старшая операционная медсестра вкатила тележку со скальпелями, зажимами, трубками и проводами, которую она поставила рядом с мистером Джонсоном. Затем она приступила к нанесению ярко-оранжевого кожного дезинфицирующего средства на округлый живот пациента. Потом зажглись хирургические светильники, которые ярко озарили операционное поле, и зеленые и стерильные простыни были помещены на туловище и ноги мистера Джонсона таким образом, чтобы единственный видимый кожей был оранжевый, люминесцентный квадрат на животе. Пришло время действовать, сосредотачиваться и оперировать. Я направился к раковине, чтобы вымыть руки. Когда я надел халат, перчатки и маску, все было готово. Я встал между ног мистера Джонсона и поднес острый хирургический скальпель к коже на его животе. «Можно начинать, Уинд?» — спросил я. После ее кивка сияющее лезвие сделало 12-миллиметровый разрез на коже, из которого пошла здоровая ярко-красная кровь. «Труакар, пожалуйста». Лис подала мне прозрачную пластиковую трубку с заостренным концом, который напоминал кончик затупившегося карандаша. Я поместил тонкий хирургический телескоп, инструмент, передающий изображение от цифровой камеры на телемонитор во время операции, в пластиковую трубку и ввел заостренный конец в кровоточащий разрез, сделанный мной в животе мистера Джонсона. Посмотрев на монитор, я увидел, что мы находились на уровне желтого подкожного жира. На этом этапе я стал осторожно проникать через брюшную стенку мистера Джонсона с помощью похожего на карандаш приспособления, надавливая на него своим весом, прокручивая его и вонзая острый конец вглубь тканей. Если бы он не подписал согласие на это, меня бы привлекли к уголовной ответственности. В данном случае нападение с ножом было согласованным и контролируемым и каждый слой брюшной стенки, жир, фасция, мышцы, жир был виден мне на экране, пока Троакар благополучно проникал в брюшную полость. Процедура, которую я собирался провести, должна была изменить жизнь мистера Джонсона. Через год после хирургического удаления большей части его желудка он будет весить 90 килограммов. У него пройдет сахарный диабет, он не будет испытывать голода и жаждать вредных продуктов, а его самооценка и качество жизни неизмеримо повысятся. Я сделал четыре маленьких разреза на коже и ввел в брюшную стенку еще четыре похожих на карандаш Троакара. Через один из Троакаров была введена трубка, по которой диоксид углерода поступал в живот. Когда в брюшную полость мистера Джонсона поступило достаточно газа, его живот раздулся так, что снаружи был похож на живот беременной женщины перед родами. Внутри газ создал пространство, чтобы мы могли четко видеть органы и проводить операцию. Затем хирургические светильники выключили, и операционная стала похожа на темный кинотеатр. Четкие цифровые изображения внутренности мистера Джонсона светились на мониторах по всему помещению. Воцарилась тишина только сердечный монитор пищал. У нас были зрители. Два молодых студента-медика, наблюдавшие за процессом с того момента, как мистера Джонсона привезли в операционную. С тех пор, как я был на их месте, прошла половина моей жизни, но я знал, что они одновременно взволнованы и напуганы. Я хотел убедиться, что они запомнят этот опыт и извлекут из него уроки. Я начал с того, что навел камеру на фиолетовую увеличенную печень мистера Джонсона. У 20% людей с ожирением такая печень. Это связано с избыточными накоплениями жира и сахара и может привести к воспалению, а в будущем к циррозу. Я развернул камеру на сальник, блестящий воспаленный желтый жир, свисающий словно фартук с толстой кишки, а также на селезенку, пульсирующую как потенциальный сосудистый взрыв и большой розовый желудок. Эта операция называется рукавной гастроктомией сказал я студентам. «По сути, мы собираемся удалить от 2 третей до 3 четвертей его желудка». Они внимательно смотрели на монитор, когда я указывал на значительную часть желудка, которую мы собирались удалить. Вместимость желудка уменьшится от размера дыни до банана, от пары литров до 200-300 кубических сантиметров. Но я хочу задать вам вопрос, почему этому мужчине вообще делают эту операцию? Почему он не может просто сесть на диету и больше двигаться? Врачи часто сравнивают размер опухолей, кисты или органа с фруктом. Иногда хирурги, увлекающиеся спортом, проводят параллели со спортивными мячами, мячом для гольфа, теннисным мячом и так далее. «Возможно, он пытался, но ему не хватило силы воли, чтобы похудеть на диете», — ответил один. «Может, у него зависимость от еды?» — предположил второй. Лептин — гормон полноты. «Разве вам ничего не рассказывали о лептине?» — поинтересовался я. После долгой паузы один из студентов медицинской школы ответил. «Ах, да! На одной из лекций его упоминали. По-моему, он вырабатывается жировыми клетками и влияет на аппетит. Но это всё, что нам рассказывали». Я молча покачал головой. «К сожалению, в медицинских школах до сих пор не изучают ожирение». Я начал очищать внешний край желудка мистера Джонсона от жира и кровеносных сосудов с помощью гармонического скальпеля, инструмента, щипцы которого растирают захваченные между ними ткани со скоростью 55 тысяч раз в секунду, вызывая нагревание, тепловую травму и хорошую коагуляцию. Благодаря этому любые захваченные им ткани перестают кровоточить. Когда ткани были аккуратно рассечены, Дым от испаряющегося жира начал затуманивать обзор, поэтому я открыл дымовой клапан. Итак, лептин — это главный регулятор веса. И когда он перестает работать должным образом, люди теряют контроль над весом, что бы они ни делали, — сказал я. И захватил абдоминальный жир мистера Джонсона пальцами, чтобы проиллюстрировать свои слова. Лептин — это гормон, производимый жиром, и чем больше у человека жира, тем выше уровень лептина в крови. У этого мужчины много жира, поэтому в его системе высокий уровень лептина. Однако предполагается, что лептин должен помешать человеку слишком располнять или похудеть. Уровень лептина в крови действует как сигнал гипоталамусу, области мозга, который контролирует вес. Гипоталамус контролирует чувство голода и насыщения. Вам знакомы ощущение возникающее после плотного приема пищи? а чувство сытости, которое сохраняется через 3 часа после еды, когда желудок уже пуст. Это ощущение насыщения исходит из гипоталамуса. Знаете, бывают дни, когда вы настолько заняты, что забываете о еде, а вечером вам кажется, что вы готовы съесть что угодно. Сигнал к тому, чтобы найти пищу и поесть, тоже исходит от гипоталамуса. Гормоны очень хорошо напоминают нам о том, что нужно сделать. Итак, когда все функционирует хорошо, Гипоталамус почувствует, что вы набрали вес. Он заметит повышение уровня лептина в крови и отреагирует усилением чувства насыщения и уменьшением аппетита. В результате вы будете естественным образом есть меньше и худеть до тех пор, пока уровень лептина не придет в норму. Лептин – это всего лишь сигнал, сообщающий мозгу, сколько жира вы накопили и сколько энергии будет доступно в будущем. Он действует как датчик уровня топлива на приборной панели автомобиля. Если бак полон, вам не нужно заправляться, но как только он опустеет, вам придется снова его наполнить. Неисправный датчик уровня топлива — лептинорезистентность. Таким образом, если лептин так хорошо подавляет аппетит и контролирует вес, что произошло с этим сигналом у мистера Джонсона? У него был бы высокий уровень лептина, если бы его измерили. Я поднял глаза от желудка. К тому моменту я почти добрался до верхней точки органа и думал, что делать с опасными короткими желудочными кровеносными сосудами, соединяющими желудок с селезенкой. Студенты, похоже, были ошарашены моим вопросом. Затем один из них предположил, что лептиновый сигнал, по всей вероятности, был заблокирован. «Да, вы движетесь в правильном направлении», — ответил я. У мистера Джонсона лептинорезистентность. У него много лептина в крови, но мозг его не видит. Он скрыт. И виновником является гормон инсулин. Инсулин. Это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой в ответ на высокий уровень глюкозы, сахара в крови. После еды с большим содержанием сахара или рафинированных углеводов, макароны, хлеб, торты, уровень глюкозы в крови повышается. Инсулин направляет глюкозу из крови в жировые клетки, а еще печень и мышцы, чтобы сохранить энергию для последующего использования. У лептина и инсулина общий сигнальный путь внутри гипоталамуса. Если уровень инсулина высокий, инсулин блокирует в гипоталамусе рецептор, который лептин должен активировать. Мистер Джонсон следует типичной западной диете с высоким содержанием сахара и простых углеводов, которые являются предшественниками сахара. Кроме того, он, по всей вероятности, перекусывает между приемами пищи. Потребление большого количества сахара и перекусы ведут к повышению уровня инсулина, а инсулин блокирует сигнал лептина. «Это первый способ блокировки сигнала лептина», продолжил я, указывая на мониторы и сосредотачиваясь на блестящем жире, свисающем с живота мистера Джонсона. «Вы видите, что этот жир выглядит ненормально» он слишком влажный и воспаленный, и это воспаление вызвано ожирением. Это жировое воспаление приводит к попаданию в кровь химического вещества под названием ФНО-альфа. ФНО-альфа фактор некроза опухоли альфа. ФНО-альфа вызывает воспаление непосредственно гипоталамуса в мозге, что снова блокирует прохождение сигнала лептина. Я закончил с рассечением тканей, теперь желудок был мобилизован в достаточной степени, чтобы начать его уменьшение. Лептинорезистентность равно ожирение. Итак, у мистера Джонсона лептинорезистентность и то, что я назвал бы болезненным ожирением. У него слишком много жира, поэтому уровень лептина тоже высок. Но из-за характера его питания мощный сигнал лептина блокируется инсулином. У него откладывалось все больше жира, что привело к воспалению жира и гипоталамуса и еще большей блокировке лептинового сигнала. Его гипоталамус не видит лептины, поэтому не чувствует, что организм откладывает слишком много жира. Вообще верно обратное. Мозг получает сигнал о том, что лептина недостаточно. Он получает сигналы, что у организма недостаточно жировых отложений. Большинство людей, страдающих ожирением, получают сигналы о необходимости больше есть. У них постоянно сильный аппетит. Им неловко много есть на публике, поэтому они часто уходят в пищевые запои в одиночестве. Так как врачи и общество в целом не понимают химические механизмы, ведущие к ожирению, люди с этой проблемой винят себя в переедании и считают себя жадными. Кроме того, гипоталамус реагирует на сигналы о недостатке жира вхождением в режим сохранения энергии. Они чувствуют усталость и слабость, потому что мозг замедляет обмен веществ. Понимание лептинорезистентности имеет большое значение для способности контролировать свой вес. Устойчивое снижение веса обеспечивается не подсчетом калорий известно, что низкокалорийные диеты не работают в долгосрочной перспективе, а изменением типа потребляемой пищи, благодаря которому восстанавливается нормальная система регуляции веса. Если вы сможете это сделать, ваш вес естественным образом вернется к норме без неприятного ощущения голода или лишений. Я объяснил, что лептин действует в организме как сигнал датчика уровня топлива в автомобиле. Представьте, что вы едете по автостраде и замечаете, что датчик топлива мигает. Вы сразу начинаете искать автозаправочную станцию. При лептинорезистентности вы почувствуете голод и, возможно, Забеспокойтесь, что топливо кончится до заправки, поэтому вы замедляете скорость, чтобы его сэкономить. При лептинорезистентности вы ощутите усталость. Когда вы доберетесь до бензоколонки и начнете заполнять бак, вы поймете, что бак и так был полон и проблема в датчике. Однако при лептинорезистентности этого не происходит. В отличие от автозаправочной станции, в организме нет автоматической защиты от избыточной заправки топливом. Сигнал о низком уровне лептина вполне реален, и, несмотря на наличие большого количества энергетических запасов в форме жира, вы продолжаете заправляться. Вы едите все больше, но не можете утолить голод, что ведет к дальнейшему неконтролируемому увеличению веса. Лептин. Лептин – это гормон, который контролирует ваш вес, сообщая мозгу, сколько у вас энергии в запасах. Лептиновый сигнал блокируется избытком инсулина в крови. Если вы потребляете продукты, повышающие уровень инсулина, организм неправильно интерпретирует лептиновый сигнал как слабый, в результате чего вы начнете потреблять слишком много калорий и полнеть. Уровень инсулина повышается при потреблении избытка сахара, большого количества продуктов с содержанием рафинированных углеводов, например, пшеницы, а также чрезмерного количества растительных масел. Эти продукты приводят к увеличению веса не из-за избытка калорий, а из-за нарушения нормальных сигналов, контролирующих вес. Мистер Джонсон весит около 150 килограммов. Имеет нездоровый аппетит и постоянно испытывает усталость, говорю я студентам. Из-за нашего традиционного и чрезмерно упрощенного восприятия ожирения мы могли бы предположить, что жадность и лень — это отрицательные черты его характера, которые привели к ожирению. На самом деле западная диета и культура перекусов разрушили нормальные механизмы контроля в его организме, которые помешали бы ему накопить слишком много жира. Лептинорезистентность или болезненное ожирение, состояние, вызванное потребляемыми им продуктами, вызывает у него такие симптомы, как неутолимый голод и усталость. В результате он получает слишком много энергии, но расходует слишком мало, что приводит к неконтролируемому набору веса. Проблема ожирения заключается в том, что люди во всем винят жадность и лень, хотя В действительности такое поведение спровоцировано заболеванием. Это симптомы, а не причина. Сравните это с кашлем и повышенной температурой, которые могут быть симптомами простуды. Пришло время уменьшить желудок мистера Джонсона. Я попросил Уинт ввести большую трубку размером со шланг через рот по пищеводу в желудок. Когда трубка прошла по всей длине желудка, я выпрямил ее хирургическим зажимом. Я буду использовать эту трубку, чтобы определить положение скоб и откалибровать размер нового желудка. «Степлер, пожалуйста», — попросил я. Лис вложила ручку степлера прямо в мою протянутую руку, пока я смотрел на изображение желудка на мониторе передо мной. Вводя длинный и узкий степлер в живот мистера Джонсона через один из струакаров, я видел его на экране. Затем я открыл крокодиловые челюсти степлера и осторожно расположил их на нижнем конце желудка, следя за тем, чтобы они находились на нужном расстоянии от калибровочной трубки. Челюсти сомкнулись, и я нажал на автоматический спусковой крючок степлера, работающего от аккумулятора. Скобы и нож зажужжали, одновременно разрезая желудок и запечатывая край маленькими рядами титановых скоб. Еще несколько скоб были аккуратно размещены на верхней части желудка близ пищевода. Последний ряд скоб разделил желудок на две части. Маленький новый желудок, похожий на трубку, который мы собирались оставить, и большую часть старого желудка, которую предстояло удалить. Без кровоснабжения эта часть уже начала синеть из-за отсутствия кислорода. Студенты внимательно смотрели на экран, слушая мой рассказ о лептинорезистентности как причине текущего состояния мистера Джонсона. Но если бы его заставили меньше есть и заниматься спортом, он бы похудел, разве нет? — спросил один из них. — Да, конечно, — ответил я. Но все это время его организм боролся бы с потерей веса. Есть гормон аппетита под названием грелин, который вырабатывается в этой части желудка. Я указал на верхнюю часть, которую я только что отделил. Его уровень значительно повысился бы и сигнализировал гипоталамусу вызывать ненасытный аппетит и искать еду. По сути, он направляет действие человека на потребление большего количества еды и остановку похудения. Эти сигналы очень сильны, и им сложно противостоять. Вот почему люди, похудевшие с помощью диеты, не могут удержать результат. Если бы мистера Джонсона заперли, и у него не было бы выбора из-за отсутствия доступа к пище, он страдал бы от этих чувств и продолжал худеть. Его обмен веществ нарушился бы. Он чувствовал бы сильную усталость и слабость, поскольку организм делал бы все возможное, чтобы сохранить как можно больше энергии. Как только мистер Джонсон оказался бы в привычной пищевой среде, он стал бы жадно есть в ответ на сигналы о голоде и в итоге вновь набрал бы потерянные килограммы. Вот что происходит с большинством людей, когда они сидят на диете. Пришло время проверить, выполняли ли свою функцию скобы, который мы использовали для удаления большей части желудка. Оставшийся орган напоминал узкий цилиндр, и я попросил Уинт ввести синюю жидкость через трубку в новый желудок, чтобы проверить, нет ли затека контрастного вещества. Похоже, желудок был в порядке, затека контраста не произошло. Эта операция называется рукавной гастроктомией или резекцией желудка, потому что желудок после удаления его части напоминает рукав. Я продолжил. Проблема мистера Джонсона и других людей, страдающих ожирением, в том, что мозг считает их вес здоровым. Этот вес является их сетпоинтом. Ваши настройки веса. «У каждого человека есть свой сетпоинт веса», — сказал я студентам. «Это тот вес, который, по мнению вашего мозга, у вас должен быть». Если вам повезло, ваш сетпоинт находится в пределах нормы. Если вы переедаете и набираете вес, мозг остановит вас, сигнализируя о сытости, и если вы похудеете из-за болезни, мозг постарается восстановить прежний вес путем усиления аппетита. Делая это, мозг позволяет вам годами оставаться в здоровом весе, не думая о калориях слишком много. Мозг автоматически вычисляет, нужна ли энергия в организме или же вам следует перестать есть и вместо этого расходовать энергию. Точно так же мозг подсказывает вам, сколько пить, регулируя жажду, в зависимости от того, обезвожены вы или нет. Я объяснил, что проблема возникает, если сетпоинт оказывается в категории лишнего веса или ожирения. Если это происходит, все попытки похудеть путем ограничения калорий и физических упражнений ни к чему не приведут. Это связано с тем, что мозг будет бороться с похудением на диете, ведь он хочет поддерживать сетпоинт, считая, что так для вас безопаснее. Сетпоинт веса. Мозг будет контролировать ваш вес, опираясь на заранее запрограммированный сетпоинт. Если вы похудеете, он вернет вес к сет поинту, замедлив обмен веществ, сократив использование энергии и усилив аппетит. Эти процессы очень мощные, и ваш мозг неизбежно выиграет любую битву, если вы попытаетесь снизить вес с помощью диет. От каких факторов зависит ваш сет-пойнт? Генетика. Вероятность, что вы будете страдать ожирением, гораздо выше, если вы из семьи, где все имеют лишний вес. Окружающая среда питание к примеру сахар и рафинированные углеводы повышают уровень инсулина который блокирует лептиновые сигнал о контроля веса об этом говорилось ранее стресс кортизол повышает уровень инсулина и усиливает аппетит сон мелатонин влияет на уровень кортизола и аппетит предыдущий опыт диет сигнализирует мозгу сохранять лишнюю энергию в форме жира на случай будущих диет. Я попросил студентов вообразить соблюдение диеты как перетягивание каната. С одной стороны находится команда похудения, диеты, уменьшение потребления калорий и тренировки, усиленная физическая активность. С другой стороны находится команда повторного набора веса, в которой состоят замедленный обмен веществ, из-за него сжигается меньше энергии, Усиленный голод и ослабленное чувство насыщения. Если вы попытаетесь похудеть или отойти от сетпоинта путем традиционных диет и занятий спортом, команда повторного набора веса в итоге победит. Студенты заинтересовались таким объяснением ожирения. «Но от чего изначально зависит сетпоинт веса человека?» — спросили они. «От комбинаций ваших генов и текущей окружающей среды», — ответил я. Под окружающей средой я имею в виду тип пищи, которую вы едите, уровень стресса и качество сна. Как узнать индекс массы тела? Врачи определяют, имеете ли вы нормальный вес, избыточный вес или ожирение, рассчитывая показатель, называемый индексом массы тела, ИМТ. Это ваш вес в килограммах, разделенный на ваш рост в метрах в квадрате. ИМТ – 18-25 кг на квадратный метр — это нормальный вес. 25-30 — это избыточный вес, а ИМТ больше 30 — это ожирение. Следует отметить, что расчёт ИМТ основан на среднем телосложении. Мускулистый бодибилдер будет иметь ИМТ, который, кажется, гораздо выше нормы из-за веса мышц. Генетика играет важную роль. Вообще, сетпоинт веса человека зависит от нее приблизительно на 70%. Есть множество исследований однояйцевых близнецов, которые воспитывались в разных семьях. Когда они выросли, их вес сравнили, и все исследования показали, что их вес зависел от генетики примерно на 70%. Это ожидаемо, и пациенты, которых я принимаю в клинике, обычно приводят с собой родственников, тоже страдающих ожирением. Известно, что если вы от природы стройный, Велика вероятность, что вы родились в семье людей с таким же телосложением. Плато при похудении. Интересно, что многие мои пациенты, перенесшие бариатрическую операцию, сообщают о плато при похудении. Они могут заметить стремительное похудение в течение нескольких недель или месяцев, после которого потеря веса застопоривается. Плато может длиться несколько недель, но затем они замечают, что их вес неожиданно снова стал снижаться. Это часто происходит несколько раз в процессе похудения. О похожих плато сообщают люди, которые добились значительного похудения только путем диеты. Полагаю, что объяснением этого феномена, связанного с потерей веса, является продолжающаяся битва между командой похудения и командой повторного набора веса. Когда потеря веса останавливается, команды тянут с равной силой, поэтому они стоят на месте. Но если команда похудения продолжит тянуть, как в случае мощных изменений после хирургического вмешательства, со временем гипоталамус примет исполнительное решение сбросить еще немного веса и восстановить баланс. Более легкому телу требуется меньше энергии, следовательно, остается небольшой запас для жизненно важных функций, например, сохранение иммунной защиты. Современная еда. Большой сет сетпоинт, находящийся за гранью лишнего веса или ожирения, вероятно, вызван комбинацией генов с пищевой средой, в которой вы живете и влиянию которой подвергаетесь. Известно, что уровень ожирения очень высок в странах, где распространена традиционная западная диета. Западная диета появилась в США и распространилась по всему миру. Она состоит из обработанных продуктов, произведенных на фабриках и содержащих много ароматизаторов, красителей и консервантов. Фастфуда — еда на вынос с высоким содержанием рафинированных углеводов, приготовленная на растительных маслах. Сладких газированных напитков, кола, фруктовых соков, а также сладких с высоким содержанием сахара и соленых с высоким содержанием растительных масел снеков. Эти продукты содержат большое количество сахара, фруктозы и вызывающих воспаление растительных масел, то есть всех факторов, вызывающих лептинорезистентность и ожирение. При этом в странах, где избегают западной еды, уровень ожирения низкий. Таким образом, если у человека есть генетическая или наследственная предрасположенность к ожирению, но он живет в стране или регионе мира, где не потребляют западную пищу, например, в Азии или Африке, Велика вероятность, что он будет оставаться в нормальном весе. Но если он живет в стране, где западная диета — это норма или решит переехать в нее, скорее всего у него начнет развиваться лептинорезистентность, которая приведет к увеличению сетпойнта. Плохая окружающая среда. К повышению сетпойнта веса может привести не только западная диета. Другие факторы окружающей среды и образа жизни тоже могут на него повлиять. Сюда относятся стресс и плохой сон. Стресс повышает уровень гормона кортизола в крови. Кортизол вызывает реакцию на стресс, необходимую для выживания, повышая уровень инсулина и сахара в крови. В ответ вырабатывается больше инсулина. Инсулин блокирует сигнальный путь лептина в мозге, в результате чего лептинорезистентность ведет к повышению сетпойнта и последующему набору веса, поскольку мозг, дает телу команду достичь нового сетпоинта путем потребления большего количества пищи и снижения энергетических затрат. Недостаток темноты. Многие люди, живущие в современных городах, недосыпают, что тоже может повысить сетпоинт веса. Мелатонин — это гормон, вырабатываемый крошечными шишковидными железами в задней части глаз в ответ на уменьшение освещенности. Он вызывает ценливость на закате и способствует здоровому сну. К сожалению, если вы живете в условиях, где много искусственного света, мелатонин не вырабатывается в достаточном количестве, чтобы способствовать сну. Современное освещение и круглосуточно освещенные города приводят к относительному недостатку темноты как следствие выработки мелатонина. Мелатонин имеет вторичное действие, которое заключается в снижении уровня стресса и выработки кортизола. Если мелатонина недостаточно из-за недостатка темноты, уровень кортизола и инсулина повышается, в результате чего происходит блокировка гормона лептина в мозге. Поскольку сигнал лептина не доходит, вес человека повышается, как и сетпоинт. Вот почему люди обычно полнеют после начала работы по сменам, особенно при большом количестве ночных смен. Пришло время удалить большую часть желудка, на которую я наложил скобы. «Включите свет!» — крикнул я своей команде, кожу живота снова ярко озарили большие хирургические светильники над головой. Я извлёк один из больших троакаров из живота мистера Джонсона и расширил узкое отверстие в коже и брюшной стенке с помощью ножниц, которые вполне уместно смотрелись бы на кухне. Это была захватывающая часть операции для студентов. «Тёщу!» — сказал я, и лишь подала мне длинный зажим с острыми зубьями для захвата желудка. «Теща» — это распространенное название зажима зубьями. Его так прозвали из-за пугающего внешнего вида. Старомодный юмор до сих пор сохраняется в операционных. Я ввел зажим через только что расширенное отверстие, осторожно прижимая палец к отверстию, чтобы предотвратить выход газа из брюшной полости и сохранить пространство для видимости, затем захватил желудок. Самая узкая часть органа — прошла через отверстие, и, наконец, студенты увидели, как желудок выглядит в реальной жизни, когда я осторожно его достал. В сопровождении бурного выхода газа желудок удалили и поместили в пучкообразный лоток заранее приготовленный лис. Теперь желудок был темно-фиолетовым и напоминал огромную надутую креветку. «Пожалуйста, наденьте перчатки и разрежьте желудок ножницами», сказал я одному из студентов. Это, несомненно, должно было стать главной историей недели для его родственников и друзей. Пока студенты с энтузиазмом разрезали толстую мышечную стенку желудка, я объяснял им, как именно эта операция поможет мистеру Джонсону. Около 70% желудка пациента мы собирались удалить, что должно было привести к уменьшению его емкости. Это само по себе означало, что он уже не смог бы есть так много, как раньше, и похудел бы. Обычно организм отвечает на это усилением аппетита и поведением, направленным на поиск еды, сказал я. Но благодаря этой операции сигналы о голоде приостанавливаются. Удаленная часть желудка отвечает за голод посредством специального гормона грелина, вырабатываемого в этой области. Удаление этой части, по сути, приводит к устранению аппетита, что лишает команду повторного набора веса главного участника. На этот раз команда похудения побеждает. Операция была завершена. Я попросил Фейсала, моего очень компетентного ассистента, зашить кожу, а сам бросил перчатки и халат в грязный мусорный бак для последующего сжигания. Студенты закончили препарирование желудка мистера Джонсона, и я снова привлёк их внимание. Страховка от будущих диет. Я упомянул о перетягивании каната, которое происходит, когда кто-то пытается похудеть с помощью диеты. Продолжил я. В итоге всегда побеждает команда повторного набора веса, состоящая из замедленного обмена веществ, сильного аппетита и слабого ощущения сытости. Пациенты клиники обычно говорят, что они не только снова набрали потерянный вес, но и стали тяжелее, чем были до того, как сесть на диету. Это происходит потому, что мозг ощущает враждебность новой окружающей среды. Он чувствует ограничение потребления калорий на диете и предполагает, что это может случиться снова. Затем я объяснил, что во времена пещерных людей это могло происходить из-за нехватки продовольствия, поэтому мозг хотел, чтобы в теле было больше энергетических резервов, жира, для защиты от нехватки пищи в будущем. Сегодня, когда нам посчастливилось жить в эпоху изобилия еды, в мозг поступают все те же сообщения, когда кто-то периодически сидит на диете. «Для мозга диета — это то же самое, что периодический голод. Он их не отличает», — сказал я. В результате, чтобы застраховаться от нехватки пищи в будущем, он повышает сетпоинт, и вес начинает расти. Таким образом, низкокалорийные диеты не в плане похудения. Большинство пациентов, в итоге оказавшихся в отделении бариатрической хирургии, годами или десятилетиями пробовали низкокалорийные диеты и пришли к выводу, что они не работают. Эти люди перепробовали все и каждый раз терпели неудачу. В результате они задумывались о бариатрической операции. «Если низкокалорийные диеты не работают, какой тогда лучший способ похудения?» — спросила Уинт. «Якорь веса». Я попросил их представить сетпоинт веса в качестве якоря корабля. Корабль может попытаться отплыть от якоря, но в итоге он всегда остановится. — сказал я. — Вам может повести, если якорь упадет в пределах нормального веса, но если это произойдет в границах ожирения, тогда попытки силой уплыть из этой области моря не увенчаются успехом. Представьте, что якорь прикреплен к кораблю эластичным канатом. Чем больше усилий вы прилагаете, чтобы отдалиться от якоря, тем сильнее якорь притягивает вас к себе, когда канат растягивается. Вот что происходит, когда вы пытаетесь достичь нового веса путем диеты физической активности. Чем больше вы стараетесь, тем сильнее вас будет тянуть обратно в зону ожирения. Как сдвинуть якорь веса? Но! Если вы понимаете, как мозг рассчитывает желаемый вес вашего тела, то есть сетпоинт, продолжил я, то вам не придется сопротивляться якорю, силой уплывая от него, то есть сидя на диете и занимаясь спортом. Вы можете переместить его в другие воды, изменив некоторые критерии, на которые полагается мозг. Одним из способов сдвинуть якорь веса является питание. Не нужно считать калорий. Если вы замените продукты, блокирующие лептиновый сигнал продуктами, которые потребляют в тех регионах мира, где отсутствует проблема ожирения, вы измените положение вашего якоря веса. Известно, что отказ от сахара или следование диете с очень низким содержанием углеводов помогает похудеть. Но поскольку люди зациклены на калориях как на главном арбитре веса, они предполагают, что причина, по которой они худеют при таких изменениях в питании, связана с потреблением меньшего количества калорий. Это не так. При сокращении потребления сахара или углеводов человек худеет, потому что его телу больше не приходится вырабатывать так много инсулина. При меньшей выработке инсулина лептиновый сигнал не блокируется, и нормальное действие лептина возобновляется. Он останавливает набор веса за счет уменьшения желания есть. Изменив свое поведение и перестав есть эти продукты, вы поднимаете якорь зоны ожирения, Перевозите его ближе к тому месту, где швартуются здоровые корабли, и бросаете его там. Возможно, вы не доплыли до нормальных вод, но точно оказались в более здоровой зоне. Выходит, если бы все наши пациенты отказались от сахара и придерживались низкоуглеводной диеты, они бы похудели и уже не нуждались в бариатрической операции? Спросила Уинт. Она играла роль адвоката-дьявола, задавая сложные вопросы ради студентов. Это очень хороший вопрос ответил я. Они бы точно похудели, но… Поскольку у них обычно тяжелое ожирение, в их организме присутствует сильное воспаление. Воспаление само по себе может блокировать лептиновые сигналы, поэтому лептинорезистентность сохранится даже после изменений в образе жизни. Кроме того, необходимо учитывать аддиктивную природу продуктов питания в случае тех, кто страдает ожирением много лет. Пищевые компании знают, что определенные продукты, особенно сладкие и ультраобработанные продукты, содержащие сахар и растительные масла, вызывают сильное чувство удовлетворения. Это ведет к поведению, направленному на поиск награды и, как следствие, формированию привычки. Этот тип пищи становится механизмом снятия стресса и в итоге превращается в форму зависимости. Тяга возникает не просто к еде, а к высококалорийным продуктам, чтобы организм заправлялся топливом максимально эффективно. Когда вы постоянно испытываете эти чувства, и вам доступна обработанная пища с соблазнительными яркими этикетками и высоким содержанием сахара и растительных масел, вы становитесь естественной мишенью для пищевых компаний и в итоге оказываетесь их жертвой. Постоянное потребление западной пищи в большом количестве укрепляет пути вознаграждения в мозге и затрудняет отказ от таких продуктов. В результате формируются привычки и зависимости. Вы становитесь жертвой пищевой среды, в которой вам не повезло жить. Итак, ответ на ваш вопрос, если человек с тяжелым ожирением улучшит свое пищевое поведение, он немного похудеет, но у него сохранится определенная степень лептинорезистентности, вызванной воспалением, и это подаст сигнал, продолжать есть. Если объединить эти мощные гормональные сигналы к усилению аппетита с глубоко укоренившимися путями вознаграждения, привычками и пищевыми пристрастиями, вам будет очень сложно продолжать есть полезные продукты с низким содержанием углеводов и сахара. Большинство людей, страдающих ожирением, говорят, что их настоящие проблемы с весом начались, когда они сели на свою первую диету. Многие из них находились в категории не ожирения, а лишнего веса и хотели немного похудеть к мероприятию или пляжному сезону. Когда они начали пытаться против воли мозга, заставить тело достичь веса ниже, чем сетпоинт, они терпели поражение в перетягивании каната похудения и в итоге становились полнее, чем до начала диеты. Умножьте это на 10, 20 или 50 диет, на которых они сидели за многие годы. В результате повторяющиеся диеты привели к настолько большому набору веса, что у них развелась лептинорезистентность из-за воспаления в жире и плохого выбора еды. Если бы они знали, когда были молоды и имели не так много избыточного веса, что можно похудеть просто, скорректировав типы потребляемых продуктов и уделив больше внимания уровню стресса и сну, им бы не пришлось сидеть на множестве изнуряющих низкокалорийных диет на протяжении стольких лет. Им оказалось бы достаточно простых изменений в питании и образе жизни, и это сработало бы. Но поскольку большинство врачей-диетологов и нутрициологов не имеют полного представления об ожирении, они продолжают советовать ограничение калорий для похудения. Пациентам рекомендуют попытаться насильно отдалиться от своего естественного якоря веса, что ведет к сопротивлению и возвращению. Им не объясняют, что нужно поднять якорь и отплыть в здоровые воды, чтобы навсегда избавиться от лишнего веса. Поступление versus расход энергии. Мы уже говорили о том, что у каждого есть свой сетпоинт веса, который зависит от генов, окружающей среды, питания, стресс, сон и прошлых попыток похудения на диете. Студенты поняли, почему попытки похудеть ниже сетпоинта не работают. Команда повторного набора веса побеждает в перетягивании каната. «Теперь я хочу сосредоточиться на другой, недопонятой области», — сказал я. И это один из членов команды повторного набора веса. Я объясню, что такое метаболизм и почему это козырь тела для остановки похудения. Количество энергии, которое наше тело тратит каждый день, зависит от обмена веществ. Обмен веществ состоит из трех компонентов. Активный расход энергии — это количество энергии, которое расходуется каждый день в ходе активной деятельности. Для большинства людей, которые не ходят в тренажерный зал и не занимаются спортом, это всего 1-2% от общего количества израсходованной энергии. Даже если вы тренируетесь, это может быть только 10-15% энергии. Пассивный расход энергии — Это вся энергия, потраченная в ходе повседневной деятельности, такой как ходьба, работа в офисе, легкая работа по дому или хобби. На него приходится 20-30% от общего расхода калорий за день. Основной обмен. Это количество энергии, потраченной за день без движения. Даже если вы весь день лежите в кровати, вы все равно расходуете энергию. Она необходима для жизненно важных функций, таких как сердцебиение, дыхание, согревание тела, Работа иммунитета и активность мозга. На основной обмен приходится около 70% общего расхода калорий за день. В отличие от активного и пассивного расхода энергии, который вы в состоянии контролировать, вы не можете сознательно влиять на основной обмен. Он находится вне вашего контроля. Итак, на основной обмен, с этого момента я буду называть его просто метаболизмом, то есть количество энергии, Необходимое нам просто для поддержания работы организма приходится более двух третей наших общих энергетических затрат. Те, кто думает, что на физическую активность уходит больше всего энергии, ошибаются, если, конечно, вы не пробегаете полумарафон каждый день, что потребует столько же энергии, сколько суточный основной обмен. Метаболизм разный у разных людей. Основное заблуждение о метаболизме связано с тем, что он каким-то образом фиксирован. Некоторые люди считают, что у них очень медленный или быстрый метаболизм, и что он будет таким долгое время. Однако метаболизм нестабилен и может довольно сильно раскачиваться вверх или вниз в зависимости от того, что пытается сделать мозг. Остановить набор веса или помешать нам похудеть. Большинство врачей об этом не знают, и в медицинских школах до сих пор об этом не рассказывают. Вот почему многие врачи даже сегодня продолжают считать подсчет калорий и физическую активность эффективными способами похудения. Я рассказал студентам об известном эксперименте, в котором был проанализирован основной обмен 10 мужчин приблизительно одного возраста, роста, веса и телосложения. «Следуя традиционному пониманию метаболизма, мы бы предположили, что у всех десяти мужчин скорость метаболизма одинаковая», — сказал я. «Мы бы решили, что если они похожи друг на друга, то количество энергии, которое расходуется в ходе метаболизма, тоже сильно не отличается». Однако разница в метаболизме между самым высоким и самым низким показателями составила ошеломительные 700 килокалорий в сутки. Такое же количество энергии расходуется во время 10-километрового забега и содержится в большом приеме пищи из трех блюд. Многие похожие исследования показали то же самое. Метаболизм — сильно разница от человека к человеку. Но… Мы также знаем, что метаболизм не только отличается у разных людей, но и ускоряется или замедляется у одного человека в ответ на факторы окружающей среды. Вот где важно понимание якоря веса. Мозг использует метаболизм, чтобы попытаться поддерживать вес приблизительно на уровне сетпойнта. Он действует как эластичный канат в аналогии с якорем. Режим экономии энергии. Затем я привел пример. Вы хотите похудеть к предстоящему событию, например, свадьбе или отпуску. Для этого вы сокращаете потребление калорий, например, с 2000 до приблизительно 1500 килокалорий. Сначала вы замечаете, что действительно немного похудели. Однако аналогично тому, как ваш смартфон чувствует, что аккумулятор разряжается и переходит в режим экономии энергии, спустя короткое время организм почувствует потерю веса, и адаптируется к уменьшенному потреблению калорий замедлением метаболизма на то же число калорий, на которое вы сократили их потребление. Активируется человеческий режим экономии энергии, который позволяет сохранить 500 килокалорий в сутки. И вы увидите, что несмотря на продолжение ограничения потребления калорий, вес больше не снижается. Тело адаптируется к новому питанию. Человеческий светорегулятор. Представьте, что ваш метаболизм — это светорегулятор на лампе. Организм может с легкостью покрутить его и снизить яркость. Все продолжает функционировать, но энергии расходуется меньше. Метаболический светорегулятор крутится потому, что мозг чувствует потерю веса и отдаление от висового якоря. Чтобы вернуть вес к якорю, мозг замедляет метаболизм, усиливает аппетит и ослабляет ощущение сытости. Интересно, что изменения в метаболизме также могут защитить вас от слишком большого набора веса. Большинство людей, которые сознательно не придерживаются диеты, едят больше, чем им требуется. Чтобы помешать вам запасать лишние калории и набирать избыточный вес, метаболизм адаптируется к перееданию, увеличивая энергетические затраты. Светорегулятор делает свет ярче, и ваш вес остается прежним. Когда вы увеличиваете потребление калорий, Организм увеличивает расход энергии, предотвращая слишком сильный набор веса и отдаление от весового якоря. Это объясняет, почему ваша раздражающая подруга или коллега постоянно ест, но не толстеет. Метаболизм кардинально меняется. На основной обмен приходится 70% энергии, которую мы расходуем в течение дня. Она используется для поддержания жизненно важных внутренних функций, таких как согревание тела, сердцебиение, дыхание, использование мозга для мыслей и расчетов, а также иммунная защита. Количество энергии, затрачиваемое на основной обмен, может варьироваться и достигать 700 килокалорий в сутки. Столько же энергии требуется для тяжелой тренировки в зале продолжительностью более часа, и столько же калорий содержится в обильном приеме пищи. Когда мозг чувствует, что вес стал слишком маленьким, он замедляет основной обмен, чтобы сохранить энергию. Когда он чувствует, что вес становится слишком большим, он ускоряет метаболизм, способствуя похудению. Пришло время завершить наш урок. И это причины, по которым мистер Джонсон не мог похудеть. Генетика в сочетании с жизнью в стране, где продукты содержат большое количество сахара, рафинированных углеводов и растительных масел. Это означает, что его уровень инсулина должен быть высоким, чтобы справиться с таким питанием. Инсулин, в свою очередь, блокирует жировой гормон лептин, который должен сигнализировать мозгу об избыточном весе. При заблокированном сигнале лептина мозг не видит жир и, более того, получает сигналы о голоде. Якорь веса смещается еще дальше. Когда он пытается похудеть путем диеты, физической активности, его метаболический светорегулятор поворачивается и снижает яркость, то есть его тело адаптируется к диете, и та перестает работать. Студенты воодушевленно кивали. Я надеялся, что новообретенные знания об ожирении помогут им с большим состраданием относиться к пациентам с такой проблемой в их будущей карьере, какую бы область медицины они не выбрали. Я повернулся к Уинт, которая будила мистера Джонсона. Его переместили на экстра-большую больничную койку, и он был в процессе откашливания дыхательной трубки. «Операция окончена, мистер Джонсон. Все прошло хорошо. Расслабьтесь», — сказал я. Настало время кофе.